Глава 20. Войдя в свой кабинет, я убрала ткань на полку в небольшой шкафчик, после чего выложила на стол травы из корзины: тысячелистник, календулы, чистотел, череда и цитрария исландская. Где его взяла Яроу, я понятия не имею, но он был и это спасение для ноги Тины. Все это я собиралась растолочь, соединить, заварить, чтобы получилось кашиться. А завтра я приготовлю свежую пасту с этими же травами и добавлю к ним новый компонент – мед. И так буду чередовать несколько дней с медом и без него». Спустя час паста из лекарственных трав была готова. Взяв с собой плошку с пастой, чистую прокипяченную трепицу, которая осталась с прошлого раза, и шерстяную полоску ткани, я пошла вниз к пациентке. «Тина, все готово», – сказала я ей, входя в палату. «Прошу, прилягте на вашу кушетку. Начнем». Прежде чем накладывать кашицу из трав, я промыла чистой кипяченой водой язву на ноге, которая уже очень нехорошо выглядела и также пахла. Вытерев насухо рану, наложила пасту, плотно запечатывая рану. «Вам нужно лечь на бок и в этом положении полежать несколько минут. Пусть кашица из трав схватится. Потом я вам зафиксирую все этой повязкой». Показала я рукой на принесенную корзинку с тканью. В это время решила сходить посмотреть детей и как идет уборка первого этажа. Пройдясь по фронту работ, удивилась, как все слаженно работают. И тут меня словно молнией пронзило. Нужно срочно к Али Шину обсудить вопрос питания детей. «Войдите», — ответил Али на мой стук. Я не стала тянуть и быстро зашла в кабинет. «Уважаемый Али, простите, что врываюсь к вам и отвлекаю от работы, но у меня очень важный вопрос, который нужно решить скорее». «Подскажите, сколько стоит в сутки кормить служащих лечебницы?» «В месяц на человека один арт». «Можно ли кормить моих детей в местной столовой? Я завтра принесу сразу на месяц вперед за восьмерых детей. Сегодня покормите их в долг?» «Да, так можно. Я оформлю все документы, и вы завтра их подпишете. Улыбнулся Али и продолжил. «Не переживайте. Сегодняшний день я угощаю их всех за свой счет. Замечательные дети». Очень хорошо выполняют порученную им работу. Вы еще хотели что-то обговорить?» «Да, уважаемый Али, я придумала схему занятий для тех, кто хочет учиться. Ближе к вечеру зайду к вам, если вы не против. Обсудим». «Да, обязательно. Сам хотел вам об этом напомнить». Серьезно посмотрел на меня Али, и я, попрощавшись, поспешила вниз к Тине. Повязка из шерстяной ткани села идеально и не мешала при передвижении. «Тина, а теперь послушайте меня внимательно». Этого мало. Нужно травам помочь. Понимаете, эти язвы у вас будут появляться вновь и вновь. Ваш недуг уже в запущенной форме. Эта болезнь называется варикозное расширение вен. Если описать общими словами, то у вас в ногах застаивается кровь и не двигается по венам как положено. К лечению этой напасти нужно подходить комплексно. Лечение венозной недостаточности должно длиться всю жизнь. Кем вы работаете? «Тогда ярко я на местной ферме. Всю жизнь этим занимаюсь», — ответила Тина. «Вам нужно поменять вашу работу на другую. Долгое стояние и сидение на одном месте увеличивает застой в венах. Это одна из главных причин возникновения отеков в голенях и ступнях», — сказала я, для наглядности указывая пальцем на упомянутые части тела. Я не стала ей говорить о наследственности и других причинах, и так видела в ее глазах непонимание и неверие. Но я не могу поменять работу. Я больше ничего не умею. Это мой хлеб, запричитала женщина. Я покачала головой и продолжила. Двигайтесь, вам нужно как можно больше и чаще двигаться. Есть такое высказывание: В икрах ног находится другое сердце человека, оно помогает накачивать кровь по направлению к сердцу. Икроножная мышца помогает циркуляции крови в венах. Показала я, где именно эта мышца находится и повела рукой вверх, наглядно демонстрируя, куда двигается кровь. «Если вы не можете поменять работу, делайте упражнения после каждой выдаенной коровы. Эти упражнения мы сейчас вместе будем делать. Повторяйте за мной». Я расстелила на полу два пледа. Мы улеглись на них спиной, и началась гимнастика для улучшения тока вен в ногах. Через двадцать минут Тина взмолилась. «Лека-яру, пощадите, дайте передохнуть немного». «Никогда не делала ничего такого!» Тяжело дыша, простонала моя пациентка. Я улыбнулась и дала нам передышку пять минут, после чего мы продолжили под идти на лечебную гимнастику. «Я вам показала три разных упражнения для улучшения циркуляции крови в ногах, и мы их с вами выполнили по кругу несколько раз. Вы запомнили?» – строго спросила я. «Век не забуду», – еле ворочая языком ответили мне. Этот комплекс вы будете делать завтра под моим присмотром три раза утром, в обед и вечером, а на сегодня достаточно. После того, как помогла Тине расположиться на кушетке, я пошла к детям проверить, как у них идут дела, и отвезти их на обед в местную столовую. Обед был простой, но сытный: большая миска каши с редкими кусочками мяса, хлеб, малюсенький кусочек сыра, надо детям самой потом сварить, и травяной горячий взвар. Дети плотно покушали и пошли к себе немного поспать. Я настояла. Растущим организмам нужно спать хотя бы часик в дневное время. И точка. Так же поступили и женщины-помощницы. А я решила пройтись вокруг лечебницы и посмотреть, что за домики стоят на ее территории, и выбрать одно наиболее подходящее для операционной со стеклянным куполом. Дерзкая идея, но придумать керосиновую лампу и отражатель я не могу. Банально не знаю, где здесь есть нефть и как ее переработать. Мне проще сделать стекло, чем вот это вот все из раздела фантастики. С такими мыслями я пошла на прогулку во двор лечебницы, очень надеясь найти то, что мне подойдет. Примечание автора: тысячелистник. Трава тысячелистника бактериостатически действует, то есть подавляет размножение, на белый стафилокок, протей, энтеробактерии, на кишечную палочку действует и бактерицидно, то есть убивает, и бактериостатически, слабо действует на гемолитический стрептокок. Сильно выраженным бактерицидным и бактериостатическим действием на стрептококке и стафилококе обладают шалфей, календула, цитрария, чистотел, эвкалипт. Исландский мох, цитрария исландская, содержит в своем составе уснинат натрия, который является мощным антибиотиком. Выраженные антибактериальные свойства цитрарии наблюдаются даже при водном разведении 1 к 2 миллионам. Даже при такой микроскопической концентрации препарат действует. Это феноменально. Исландский мох содержит витамин В12, цитрарин, горечь, которые усиливают действие у натрия. В годы Великой Отечественной войны были госпитали, где успешно лечили гангрены цитрарией. Медицинские сестры обкладывали гангрены раным хом, и спасли тем самым немало жизней. Исландский мох лечит диарею инфекционного происхождения. Мед является сильным природным антибиотиком. Он действует так же, как тысячелистник, но еще и убивает золотистый стафилококк. Согласно исследованиям, чистый мед, смешанный с экстрактом указанных растений, усиливает в несколько раз их антибактериальную активность, прибавляя бактерицидное действие на золотистый стафилокок. Комбинируя свежие настои трав-антибиотиков между собой и сочетая их с медом, можно получить отличный антибиотический растительный препарат широкого спектра действия. Однако эти средства очень неустойчивы, поэтому их нужно принимать в свежеприготовленном виде.